Письмо, 94. четвертое. приветствует Луцилия. Некоторые принимают только ту часть философии, что дает особые наставления человеку в каждой роли. И, не стремясь придать стройности всему в его жизни, советуют мужу, как вести себя с женою, отцу, как воспитывать детей... Хозяину, как управлять рабами. Прочие же части философии они отставляют, как витающие за пределами нашей пользы. Как будто можно дать совет касательно части, не постигнув прежде всей жизни в целом. А вот Аристон Стоик, наоборот, считает эту часть легковесной, не проникающей глубоко в сердце. Ей со всеми ее наставлениями помогают, по его словам, в наибольшей мере основоположье философии и определение высшего блага. Ибо кто хорошо его понял и усвоил, тот сам себя наставит, как надобно поступать в каждом деле» как обладевающий искусством бросать копье, старается попасть в намеченное место и приучает руку направлять оружие, а потом, приобретя благодаря упражнению и навыку эту способность, пользуется ею, как захочет. Ведь он научился поражать не тот или этот предмет, а любой, какой пожелает. Так, снаряженный на все случаи жизни, Не нуждается в напоминаниях по каждому из них. Он ведь постиг все. Не как нужно жить с сыном или с женой, а как нужно жить правильно. Сюда же входит и то, как нужно жить с женой и детьми. Кляанф считает и эту часть полезной, однако бессильной, если она не проистекает из философии в целом, не знает ее основоположений и правил. Значит, тут различаются два вопроса. Полезен ли этот раздел или бесполезен? И может ли он сам по себе создать человека добра? Иначе говоря, этот ли раздел лишний, или он делает лишними все остальные разделы? Кто хочет представить его лишним, говорит так. Если какая-нибудь преграда перед глазами мешает видеть, надо ее убрать. А покуда она застет зрение, даром будет стараться поучающий «ходи так, протяни руку сюда». Так же точно, если что-нибудь ослепляет душу и препятствует разглядеть порядок наших обязанностей, пустое дело поучать «так-то живи с отцом». «Так-то с женою! поучение бесполезны, пока ум помрачен заблуждениями, а рассеется их мрак, станет видно, чего требует каждая обязанность. Не то ты будешь учить его, как нужно поступать здоровому, но здоровым не сделаешь. Ты показываешь бедняку, как нужно вести себя, когда есть богатство». «Но разве такое может быть, покуда бедность при нем? Ты объясняешь голодающему, что бы он делал, насытившись. А ты лучше утоли голод, засевший у него в утробе. И то же самое я говорю тебе обо всех пороках. Их надо устранить, а не поучать тому, что при них невозможно». Если ты не изгонишь ложные мнения, которыми мы страдаем, не скупой не станет слушать о том, как должно пользоваться деньгами, не трусливый о том, как презирать опасность. Добейся, чтобы он знал, что деньги не благо и не зло. Покажи ему, как несчастны богачи. Добейся, чтобы он знал, что всеобщие пугало, в том числе и боль, и смерть, не так страшны, как толкует всюду молва. Хотя смерть — непреложный закон, есть и тут великое утешение. Никому она не приходит дважды. А против боли лучшим лекарством будет упорство духа, который все может облегчить себе стойкостью и терпением.